Таким образом, во сто лет, протекши от смерти Ярослава первого, мы видим, что преимущественно вследствие продолжения движения все элементы задержаны в своем развитии, на лицо все первоначальной формы. Вродячие дружины, члены их, свободно переходящие от одного князя к другому, в челе дружин неутомимые князья богатыри, переходящие от одной волости княжить в другую, ищущие во всех странах честь свою взять, не помышляя ни о чем прочном, постоянном, не имея своего, но все общее, родовое, веча с первоначальными формами, народных собраний, безо всяких определений. А тут, на границе, кочевники переходят к полуоседлости. Немного далее в степи виднеются вежи и чистых кочевников. Всё здесь на восточной равнине отзывается первобытным миром, общество как будто еще в жидком состоянии, и нельзя предвидеть, в каком отношении найдутся общественные элементы, когда наступит время перехода из этого жидкого, колеблющегося состояния в твердое, когда всё усядется и начнутся определения. Когда же и где именно, при каких условиях начались эти определения? От уяснения этих вопросов зависит уяснение всего последующего хода истории. Мы видели, что история сначала выбирает всегда лучшие земли и отсюда постепенность исторического движения вв европее с юга на север или с юго-запада на северо-восток. То же самое видим и у нас на восточной равнине. История начинается здесь на западе, на водном пути из балтийского моря в черное, начинается на северо-западе, Но уже второй князь переселяется с севера на юг, в среднее Приднепровье, в лучшие страны, где и образуется собственная в древности Русь. Здесь, в западной части равнины, по Великому водному пути, остается главная историческая сцена при первых князьях и сто лет спустя по смерти Ярослава Великого. Но мы видели, что изначально Славянам суждено было двигаться на северо-восток, в страны, более и более обделенные природою. Какой-то сильный враг когда-то потеснил славян с Дуная и заставил часть их поселиться по рекам Восточной равнины. Но и тут, в лучших юго-западных частях этой равнины, они не могли долго оставаться в покое даже и тогда, когда русские князья соединили их и в челе дружин своих стали на стороже русской земли, обстроили ее городками со стороны степи. Ни русские князья с их дружинами, ни русские городки не могли сдерживать наплывы кочевников. Города и села лежали пустые, обгорелые. Пахарь не смел выехать на работу. Половецкие вежи наполнялись русскими рабами. И походы князей в далекие степи на разгром хищников приносили только минутное облегчение. Черниговский князь объявил, что его волость опустошена, что в его городах живут только псари да половцы, другие пограничные со степью княжества не могли быть в лучшем положении. Усобицы княжеские происходили преимущественно в этих же странах, и князья приводили тех же половцев. Такое несчастное положение юго-западной Украины необходимо заставляло частью жителей выселяться в страны более спокойные. Эти страны были именно отдаленные северо-восточной волости русские, суровая климатом, бедная населением область Верхней Волги, где князья, тяготясь малолюдностью, отовсюду призывали насельников, давали им льготы, строили им города. В каких же условиях нашлось народонаселение в этой новой стране? Если в старой, западной или юго-западной Руси племенное деление имеет так мало исторического значения, то в новой, северо-восточной Руси о племенах нет и помину. Летопись до прихода варяга русских князей указывает здесь финские племена, но в половине XII века мы имеем здесь дело уже славяно-русским народонаселением. Прибытие одних русских князей с их дружинами не могло ославянить туземцев. Мы знаем, как обыкновенно господствующий класс сохраняет одну народность, а низшее народонаселение – другую. Для ославянения северо-восточной Руси необходим был сильный прилив славянского народонаселения в города и села. Но этот прилив совершился не целыми особыми племенами, а в разброд. Стекались поодиночке или небольшими толпами из разных местностей, сталкивались с чужими, с иноплеменниками, без возможности, следовательно, сейчас же составить крепкий союз. Приходили с сознанием своей слабости – зависимости. В западных областях славяне были старые насельники, старые хозяева, князья были пришельцы. На Востоке, наоборот, славянские поселенцы являются в страну, где уже хозяйничает князь. Князь строит городки, призывает насельников дает им льготы. Насельники всем обязаны князю, во всем зависят от него, живут на его земле, в его городах. Эти-то отношения народонаселения к князю и легли в основу того сильного развития княжеской власти, какое видим на севере. Разумеется, многое зависело здесь от того, воспользуются ли князья своими выгодными отношениями к новому народонаселению, к новым своим городам, Не встретят ли в других частях народонаселения сильных препятствий?